Кай сидела в машине, съёжившись от холода и вздывая от скуки. Говоря позавчера вечером Дэвиду о том, что ей необходима конкретная практическая работа, она и представить себе не могла, что придётся заниматься слежкой. Чтобы хоть немного согреть руки, она подола на пальцы. Глядя на темнеющую силуэт церкви Святого Марка, На простирающееся до самой дороги кладбище с чёрными могильными камнями и надгробиями она легко могла представить себе, что это место посещают призраки. Уже только одна колокольня, взметнувшаяся к клубящимся в небе облакам за чёрными проёмами, который таился леденящий мрак, способна была внушить суеверный страх. Она не завидовала Дэвиду, когда прошлой ночью ему пришлось в самое жуткое время взбираться наверх по шатким ступеням, чтобы выяснить, каким образом Колакол умудряется звонить. Войдя в церковь Святого Марка, она увидела, что вся установленная им измерительная аппаратура, стены и святые иконы забрызганы кровью. Все до единой свечи ярко горели. Однако Ему не удалось никого обнаружить, даже на колокольне. Низкий гул первого единственного удара затих ещё до того, как он вошёл в церковь, а когда он наконец добрался до колокольни, тот или то, кто звонил в колокол, исчез, оставив после себя лишь повреждённое оборудование. Кайт с трудом сдерживал желание завести хоть ненадолго мотор и включить в машине печку, чтобы согреться. Она искренне надеялась, что эш, который открыл церковь своим ключом, оставленным ему преподобным Клейменсом, и находится сейчас внутри, мёрзнет не меньше, чем она. Викарий и его жена считали, что он вернулся в Лондон, чтобы заменить испорченное оборудование и прихватить дополнительные приборы, а через пару дней продолжить расследование. На самом деле, Кейт в тот же вечер привезла его назад. После того, как он пересказал ей одну весьма интересную местную сплетню, подслушанную им в кабачке, великолепное место, чтобы узнать все городские новости. Даже сейчас её не покидали сомнения. Здесь, безусловно, совершалось преступление, и не лучше ли поставить обо всём в известность местную полицию. Но принятие такого решения не входило в компетенцию института. Слово оставалось за викарием или его начальством. Если бы преподобный Клеменс не помешался на идее одержимости дьяволом, полиция обо всём давно узнала бы и подключилась к работе. Кейт протёрла запотевшее стекло и старалась сдерживать дыхание, чтобы оно оставалось чистым хотя бы некоторое время. Вот оно, опять. На улице кто-то был. Кто-то шёл через кладбище, пробирался тайком. и направлялся в сторону церкви. Надеюсь, ты не заснул там, Дэвид, мысленно взмолилась Кейт. Как можно бесшумнее, она открыла дверцу машины. Я ж сидел в дальнем конце церкви, спрятавшись за каменную колонну. Сюда проникал лишь свет луны в темноегновение, когда она выплывала из-за мчавшихся по небу туч. Он поднял воротник пальто, запахнул лацканы и глубоко засунул руки в карманы. И всё равно дрожал от холода. Откуда-то из темноты до него донёсся шум. По его лицу скользнул лёгкий ветерок. Где-то открылась дверь. Вот оно. Тёмная тень с размытыми очертаниями двигалась в темноте. И аж замиранием сердца застыл на месте и ждал, что произойдёт дальше. Чиркнула спичка. В пустой церкви звук показался удивительно громким. Зажглась одна свеча. За ней другая. Фигура двигалась, казалось, почти скользила вдоль прохода, одну за другой зажигая всё больше и больше свечей. Церковь осветилась, и Эш, пока ещё остававшийся в тени, пригнулся, стараясь рассмотреть фигуру незваного посетителя, которая теперь была видна гораздо лучше. Она была согнута, словно человек носил на спине горб, одет в какой-то свободный балахон, напоминавший монашескую рясу. голову закрывал большой капюшон. Я аж наконец понял, почему человек показался ему горбатым. Тот нагнулся, чтобы поднять что-то с пола, что-то очень тяжёлое. Я аж увидел, что это была канистра. Человек поливал из неё какой-то жидкостью алтарь. Кейт прихватила с собой фонарик, но включать его не стала. Она остановилась за церковной оградой и вошла в неё только после того, как человек, за которым она следила, скрылся из вида. Калитка громко скрипнула, и Кейт от досады и страха лязгнула зубами. Она ускорила шаги, не желая надолго выпускать фигуру из поля зрения. Кто бы это ни был, он, как догадалась Кейт, шёл к маленькой боковой двери церкви. Под ногами хрустнул гравий, и Кайт пошла по траве, стараясь не споткнуться о камни и надгробные плиты, с трудом подавляя отчаянное желание включить фонарик. Дойдя до угла церкви, Кайт осторожно заглянула за него. Никаких признаков присутствия человека, которого она преследовала. Её внимание привлёк послышавшийся справа шорох. Так и есть, чья-то тень скользит среди надгробий. Но она двигается в противоположном от церкви направлении. Кейт прищурилась. Этого не может быть. Украдкой пробиравшийся по кладбищу человек шёл к дому викария. Фигура в капешане со свечой в руках вышла на середину церкви, и я аж скользнул под скамью. Человек на мгновение остановился и огляделся вокруг, словно чувствуя чьё-то присутствие, и Дэвид спрятался как можно глубже. Затаив дыхание, он боялся пошевелиться, пока шаги не возобновились. Как только человек прошёл мимо скамьи, под которой скорчился Эш, он высунул голову. Сзади, казалось, что над головой незнакомца светится нимб. Такое впечатление создавал отблеск свечи, которую тот держал у самой груди. Человек приблизился к двери, ведущей на колокольню. На какое-то время лестница осветилась. Но по мере того, как человек подбирался выше, снова погружалось во мрак. И аж бесшумно прополз вдоль камни, потом бросился к алтарю, где тоже горели вынутые из подсвечников свечи. Разлитая вокруг жидкость отражала их свет. Он буквально взлетел по ступеням к алтарю, опасаясь, что свечи стоят в луже бензина. Но запаха бензина он не почувствовал. Пахло чем-то другим. Запах был тяжёлым и неприятным. Иш резко остановился перед алтарём, коснулся пальцами жидкости и понял, что это кровь. Стойте на месте. Кат включил фонарик и направил его луч прямо в лицо незнакомца. Она видела, как он, крадучись, приблизился к дому, тайком заглянул в освещённые окна, а затем осторожно двинулся к задней двери. Но тут она с шоромом обо что-то споткнулась и тем самым выдала своё присутствие. Человек резко повернулся и пригнулся, словно ожидая нападения. Кает ничего другого не оставалось. Она перешла в атаку и ослепила его светом фонарика. "Что вы здесь делаете?" стараясь, чтобы голос не дрожал от страха, спросила она. "Выключите этот чёртов свет!" потребовал он. "Ни за что" Подумала про себя Кейт: Я спрашиваю, какого чёрта вам здесь нужно? Не суйтесь ни в своё дело и выключите фонарь, уберите свет от моего лица. Человек шагнул к Кейт, и она с трудом удержалась, чтобы не удрать со всех ног. Мы говорим достаточно громко, чтобы разбудить Дэвида, не говоря уже о тех, кто в доме, убеждала она себя: не бойся и держи себя в руках. Задняя дверь в доме викария распахнулась, и вырвавшийся изнутри свет осветил фигуру с ног до головы. Что здесь происходит? Кейт узнала голос жены викария, Розмари. "Эрик, это ты?" "Замолчи, Розмари, не оборачивай", сказал человек. Стоявшая в дверях женщина, щурясь от яркого света фонаря, всматривалась в темноту позади человека, которого она звала Эриком. Майкл, ты же сказал, что у тебя сегодня вечером встреча с настоятелем, и поэтому ты вернёшься поздно. Кейт наконец начала догадываться, в чём дело. Значит, это дело рук вас обоих? Это вы устраивали все эти безобразия в церкви? Господи, как же вам не совестно издеваться таким образом над мужем вместе с Клеменсом? Кто там? Кто вы? Каэт вышла вперёд, по-прежнему держа фонарик, направленным на мужчину, словно луч света был оружием в её руках. Я Каэт Маккерик, вместе с Клеменсом из института экстрасенсорики. Вчера я была у вас вместе с Давидом Мэшем. Но, но что вы здесь делаете? Женщина, словно боясь вот-вот упасть, ухватилась рукой за косяк двери. То, что вы изменяете мужу, это, конечно, ваше личное дело, заговорила вновь Кейт, входя в полусу, лиучившаяся из открытой двери света. Хотя бог свидетель о ваших похождениях, извесно всему городу. Но осквернять церковь и тем самым доводить мужа до нервного срыва это уже нечто совсем другое. Она наконец выключила фонарик, и мужчина с облегчением потёр глаза. Зачем вы так мучаете своего мужа, миссис Клеменс? Что вы хотите этим добиться? Она сошла с ума, воскликнул мужчина, которого Розмари называла Эриком, злобно глядя на Кейт. Ты просто ненормальная, рявкнул он на неё. Думаю, вам обоим придётся объяснить очень многое, спокойно ответила Кейт. Полиция не церемонится с Она вдруг замолчала. И все трое, как по команде, повернулись в сторону серой громады церкви, откуда снова донёсся звон колокола.